В засаде. К школе подъехал дорогой серебристый лимузин с явно специально заляпанным грязью номером. Не похоже на неотесанных лжеполицейских. И действительно, из машины вылез худощавый молодой человек с короткой модной стрижкой в серебристо-сером костюме, сшитым на заказ. У него было привлекательное, но ничем не примечательное гладкое лицо и жесткий взгляд. Я обратил внимание на его пружинистые движения, «Может, он оборотень?» Шаря рядом со мной затаила дыхание. Она и в человеческом обличье способна не дышать почти 4 минуты. Судя по тому, как мужчина осматривался, в темноте он видит не хуже нас. А еще он втянул носом воздух, будто принюхиваясь. «Господи, что же он за зверь? Не слишком ли близко мы спрятались?» Мы лежали, не шевелясь. «Хорошо, что Блю учла направление ветра». Только бы Ной не начал сейчас фотографировать. Хотя щелчок затвора очень тихий, незнакомец наверняка его услышит. Все произошло очень быстро. Оглядевшись по сторонам, молодой человек подхватил авоську со свертками и забросил в багажник. Лишь теперь Ной нажал спусковую кнопку. Очень предусмотрительно. Шорохи заглушат щелчок. Я надеялся, что у него получилось пару удачных снимков. Машина уехала, и мы тут же заговорили наперебой. «Покажи, что получилось!» — Шарри выхватила у Ной из рук фотоаппарат. «Он смахивает на адвоката. Может, работает сленокс в одной конторе?» — предположил я, достал альбом и начал по памяти рисовать фоторобот. «А номер удалось разобрать?» — боязливо спросила Блю. «Увы, нет. Может, на фотографиях удастся что-нибудь различить?» но и забрал у Шарри фотоаппарат и просмотрел фотографии. Один снимок получился вполне четким. Надо спросить Эллу, знает ли она его. «Удачи!» — насмешливо фыркнул я. Блю снова притихла. Помолчав, она сказала. «А вдруг эти типы вернутся, когда заметят, что мы сделали с их вещами? Может, кому-нибудь подежурить, чтобы предостеречь остальных?» «Ладно», — согласился я, мысленно вздохнув. «Мне страшно хотелось спать». Но Блю покачала головой. «Я посторожу сегодня и позову вас дальним зовом, если что-то замечу, ведь это я вас втянула в эту водорослевую слизь!» «Ты ни в чем не виновата», — возразил я. «Вот именно!» — Шарри снова обняла Блю и притянула меня к себе. К нам тут же присоединился Ной, и мы, обнявшись все вчетвером, попрощались на ночь, прижавшись друг к другу лбами и носами. Ритуал Хонги, принятый у маури. «Как здорово чувствовать себя своим!» С первого дня в школе мне хотелось, чтобы дельфины приняли меня в свою компанию. И теперь мое желание сбылось, несмотря на мое зубастое второе обличье. «Спрошу Рокета, не сможет ли он приехать завтра вечером и привезти несколько датчиков движения», — сказал я, когда мы выпустили друг друга из объятий. «Если ночью на территорию школы кто-нибудь проникнет, они сработают. У меня еще осталось немного денег от награды. Есть чем с ним расплатиться». «Гениально!» — кивнул Ной, и мы отправились спать. Разумеется, утром я рассказал Джасперу обо всем, что произошло ночью. «Ничего себе! Почему ты меня не разбудил?» Он с упреком посмотрел на меня сквозь стекла очков. «Если бы в кустах залегло полшколы, этот тип нас бы точно заметил», — стал оправдываться я, и лучший друг меня, конечно, простил. Я позвонил Рокету, включив громкую связь, чтобы Джаспер слышал наш разговор будущий инженер узнав что мы раздобыли зашифрованные файлы и нам нужны датчики движения с функцией оповещения был впечатлен мелкие засранцы вечно преподносите сюрпризы сказал он небось опять с сленнокс связались угадал ну вы даете это же опасно чувак ладно ничего не поделаешь перешлите мне файлы попробую расшифровать я к вам заеду может устроим сегодня пробный запуск подлодки?» джаспер вскочил и радостно вскинул руки. «Что у тебя там за шум?» — спросил Рокет. «Крыша обвалилась?» «Нет, это у броненосца крыша едет», — усмехнулся я. Мы отправились на завтрак, а потом на уроки. По средам первыми уроками у нас были превращение и гидрология. Блю на радость миссис Пелагиус приободрилась и стала активнее на занятиях. Когда мы говорили о содержании соли в разных водоемах, наша подруга Дельфин даже добровольно подняла руку. «Во Флоридском заливе пресные воды, впадающие в море из Эверглейца, смешиваются с солеными». «Правильно», — похвалила ее миссис Пелагиус по обыкновению, плавая по классу в облике морской черепахи. «В результате вода приобретает солоноватый вкус». «Мы называем Флоридский залив царством множества островов. Раньше мы с семьей часто плавали туда охотиться, потому что там много рыбы», — сказала шарий дельфин, крутясь в воде у моих щиколоток. «Там очень мелко, но плавать все равно можно. Вы там бывали, миссис Пелагеус?» «Конечно! Водоросли там просто объедение!» У миссис Пелагеус, наверное, вот-вот слюнки потекут. «А ведь мы все только что позавтракали». Угроза Лидии нокс навредить дельфинам во Флоридском заливе камнем лежала у меня на душе. «Все в порядке, Тьяго?» спросила меня на перемене мисс Уайт. «Да», — выдавил я. А ведь ей в первую очередь следовало бы сообщить, к чему миссис Ленокс принудила Блю. Сколько еще наших учеников попали в селки к гангстерам и вынуждены им помогать? Миссис Уайт испытующе посмотрела на меня. От нее, конечно, не укрылось, что я вру. Но что мне оставалось делать? Риск, что Ленокс нам отомстит, слишком велик. Придется пока умолчать о шантаже и контрабанде. Когда мы с Шарри на перемене перемещались по столовой, она вплавь, я пешком, Она ткнулась в меня мордой и посмотрела на меня снизу вверх. «Я слышала, есть люди, которые защищают животных во Флоридском заливе. Может, мне к ним присоединиться, как считаешь? А еще надо предупредить дельфинов в заливе, что кто-нибудь может попытаться им навредить». «Да, сделай это непременно», — с облегчением ответил я и мысленно шепнул ей. «А ты знаешь, что я тебя люблю?» Вместо ответа Шарри толкнула меня, и я растянулся в воде, намочив всю свою одежду. Шарри прильнула ко мне, а я со смехом обхватил ее руками и прижал к себе. Одноклассники поглядывали на нас с любопытством или улыбками, а кто-то и с завистью. Например, Нестор и Танли. Джаспер-броненосец, сидя на борту лодки стола, задумчиво проговорил. «Финни-Вейв, ты и Шарри, Ной и Холли, Карк и Тикани. Многовато парочек, тебе не кажется?» «В нашем-то возрасте!» «Ну и что? Влюбиться можно в любом возрасте», — ответил я, а потом вспомнил свой бывший класс в Майами. Там никто ни с кем не встречался. «Может, потому что мы не люди, а оборотни?» Я встал и поймал злаковый батончик, который кинула мне блю. «Если бы карак, например, был обычной пумой, то повзрослел бы за два года, а оборотни — нечто среднее между животным и человеком». «Может, лесные и морские оборотни взрослеют раньше людей, но позже животных?» Джаспер еще хихикал над фразой «нечто среднее», но тут вмешался Ной. «Верно. Карак рассказывал, что в 11 лет ушел из семьи, чтобы испробовать, сможет ли жить среди людей. Человеческий детеныш так бы никогда в жизни не поступил». Все, кто слушал, закивали, а потом занятия продолжились. Никого не смутило, что на контрольной по физике я сидел за партой мокрой до нитки и с меня капало на непромокаемую тетрадь и школьный планшет. Вот за это я нашу школу и люблю. Контрольная, к счастью, оказалась не очень сложной. Мы проходили электрические схемы. Я покосился на шаре, ей и другим ученикам, которые росли среди животных, достались более простые задания, и они сосредоточенно их решали. Но Эми дали тест с несколькими вариантами ответов, и Пантера тыкала носом в экран, чтобы выбрать один из трех вариантов. Во второй половине дня приехал Рокет, как обычно, с набитым техникой рюкзаком. Мы с Джаспером и дельфинами тут же его окружили. «Тебе удалось расшифровать файлы?» — с надеждой спросил я. «Нет, и вряд ли удастся. Они очень хитро зашифрованы. Но пара идей у меня еще есть», — добавил Рокет, увидев наши разочарованные физиономии. «Сначала установлю датчики движения, которые для вас заказал, а потом займусь подлодкой». Пока он работал, наша съемочная группа под руководством Финни Криса вернулась к съемкам. На этот раз они проходили в библиотеке «Голубого рифа». Это наша с Эллой первая совместная сцена, и я находился в некотором напряжении. Мне предстоит сыграть, что я влюбился в Эллу. «Ну как? Ведь мое сердце принадлежит Шаре».